При перечислении однородных определений между ними может возникать смысловая градация, когда каждое последующее определение усиливает значение предыдущего. Самая бичующая, самая гневная, самая скорбная сатира должна содержать всё же хоть каплю насмешки иначе она перестанет быть сатирой. Вместо зелёной лилась золотистая, почти огненная вода. Неоднородное определение характеризует предмет с разных сторон. Каждое из неоднородных определений относится не непосредственно к существительному, а к сочетанию, состоящему из одного или нескольких определений и определяемого слова. Скоро на начинала расти буйная красная жёсткая трава. В группе неоднородных определений обычно сочетаются качественное и относительное прилагательное, конкретное зрительное представления старые русские песни, мелкий грибной дождь, чёрная торфяная вода, лёгкая закатная краснота. Здесь неоднородное с разных сторон определяет предмет. Определение неоднородное. Если второе определение поясняет, уточняет смысл первого. Между такими определениями можно вставить пояснительные союзы, а именно то есть. Что за прелесть это Наташа? Сказала она опять про себя словами третьего собирательного мужского лица. Вдруг такая жадная любовь охватила к этой родной нашей русской природе? Несогласованные однородные определения могут быть выражены как одинаковыми, так и различными морфологическими формами. Остановились около кирпичного белого дома три окошка с крепкими ставнями. Три окошка с крепкими ставнями. И сразу оглушает скрип здоровых дверей, ворот, колодцев, И ней. Твардовский. Часто несогласованное определение выступает в сочетании с согласованными, образуя многочисленную группу однородных определений. Такие сочетания используются для создания развернутой характеристики лица или предмета. Худенький, низенький. Быстрый, в рваной красной фуфайке и зелёных широких штанах, он был настоящим хозяином побережья. Потом появлялась бабушка, торжественной и красивая, вся в чёрном шелку, с искусственным цветком геолетропа. Однородное приложение, как правило, морфологически однородны и дают в одной падежной форме даются. Капитан Горталов, бывший воспитатель в кадетском корпусе, солидный краевед, талантливый цветовод и огородник доказывал редактору, что Протуберанцы являются результатом падения твёрдых тел на Солнце и расплескания его масс. Параграф 246. Однородное дополнение. однородное дополнение выражаются обычно одной и той же падежной или предложно-падежной формой. Маше стало жаль расставаться с этим берегом, С лугами, шалашом и дедом-корзинщиком. Слабо не стоит одного ночлега под спальным, Шерстью пахнущим мешком, Одной щепотки тающего снега, Одной затяжки крепким табаком. Симонов. Прямое и косвенное дополнение не могут быть однородными. Параграф 247. Однородное обстоятельство. Однородными могут быть только одноимённые обстоятельства, называющие понятие одного смыслового Ряда. Страница 552. Например. Во время бурь дом трясёт от ветра и ударов волн. Обстоятельства причины. И свежо, морозно, вкусно заскрипел капустный лист. Твардовский. Обстоятельства образа действия. Каждый день утром и вечером он обходил цех, обстоятельства времени.